глава четвертая. К третьему приятелю покойного Пантелеева друзья все-таки съездили. Участковый Малинин любезно поведал, что Алексей Пятаков, по прозвищу Пятак, действительно загремел в СИЗО за грабеж и мордобой, совершенный, естественно, по пьяной лавочке. Но, вопреки ожиданиям, ничего эдакого... Он соскорям не рассказал, хоть и не отпирался, что его усопший дружок приложил руки к смерти Олега Акимова. — Что, прям так и сказал? — уточнил Гуров. — Ну, не прямо так, — возразил Леша, смоля дешевую сигарету без фильтра. — А криво, — сиронизировал Кричко. Короче, не обратив внимания на реплику Стаса, продолжал Петак. Сказал Витек, мол, отправил его в свободное плавание в один конец. — И ты не уточнил? — А чего уточнять-то? И так ясно, что порешил. — И не говорил, за что? — поинтересовался сыщик. — Накосячил этот чудик где-то там. Серьезно. Я у Витьки спросил... Поспешил заверить арестант, увидев, как Лев Иванович и его напарник что-то хотят сказать. Но тот такой, мол, сдал Олежка кого-то. Я так и не понял, кого. Витек уже косой был. Мужчина щелкнул пальцами по шее. Язык у него заплетался. А на утро уж и я про этот разговор забыл. Потом вообще случайно вспомнил. «А с медиком какие дела у Витьки были?» — спросил Станислав. «Да шут его знает», — пожал плечами Леша. «Я про этого медика только слышал», — Костян рассказывал. «Сам с ним не знаком. Вроде были какие-то мутки. Но Витек не особо трепался». Друзья не стали его больше напрягать, тем более, что Пятаков и так уже рассказал все, что можно». И сдал всех, кого надо. — Травожадным, однако, был этот Пантелеев, — заметил Кричко уже на улице. — Да уж, — согласился Гуров, — Акимов ведь даже фамилии его не назвал, когда влетел, с крадеными цацками. А коллегам нашим наврал, что не знал его, это и ежу понятно. — Может, адрес знал, — предположил Стас, — его и выдал. — Да нет, Сережка бы сказал, — ответил сыщик. Не стал Олежек Витеньку сдавать ни фамилии, ни адреса. Он наверняка его знал, может, и не очень хорошо, но имел представление, на что тот способен, и решил, что лучше не рисковать. — Вот только ему это не сильно помогло, — сказал напарник. — Что верно, то верно, — — кивнул Лев Иванович. — Тогда, Стас, будем искать медика. — А другого ничего не остается. По старой схеме, через своих барабашек? — Естественно. Можно и через адресники пробить, но сомневаюсь, что он где-то регистрировался. Хотя, по идее, мог. — Как-то да, — произнес Станислав. — «Медик ведь не в розыске, с зоны не сбегал, по УДО не выходил. С чего бы ему прятаться? Но, Лев Иванович, ты же знаешь эту публику. Она себя такими вещами не утруждает. А у него родня здесь есть?» — поинтересовался Гуров. «Не какие-то бывшие жены или любовницы, а именно родственники». «Не знаю», — пожал плечами Кричко. — Тогда, когда я встретил его первый раз и пробил, он числился здесь вообще проездом у знакомых. — Значит, ты сейчас, скорее всего, числится. Тогда давай сделаем вот как. Своим человечком вопросик кинем, а сами попробуем установить родню медика, если таковая здесь присутствует. — Давай. — Правда, как нам Костик сказал... — Медик в центре обитает, здесь посложнее будет. — Вот именно, — заметил сыщик. — Если он такими вещами замаран, как эти бандитские налеты, то парниши нет резона на окраине околачиваться. Там быстрее найдут, а здесь, в центре, затеряться проще. — Проще, не проще, найти везде можно. Лев Иванович и Стас не стали откладывать дело в долгий ящик. Сразу после беседы с приятелем Пантелеева они встретились со своими агентами и озадачили их поисками медика в миру Павла Колоскова. Затем принялись проверять наличие в городе родственников у искомого объекта. Но здесь им не повезло, таковых не оказалось, Даже двоюродных, троюродных и семиюродных. — Если честно, я особо и не надеялся, — признался Гуров, подытожив результаты поисков. — Да я тоже, — посмотрел на него напарник. — Хотя какая удобная вещь, все эти электронные базы! Можно найти все, что хочешь, ну или почти все. — Я бы сказал, не что хочешь, а что ищешь. — Не суть. Тогда ждем ответа от своих людей. — Хорошо бы побыстрее, — с надеждой высказался сыщик. — Да, это может растянуться, бог знает насколько. — Я не об этом. Как бы еще один налет не прилетел. — Не накаркай, тьфу-тьфу-тьфу. Станислав трижды стукнул кулаком по столу «Хотя, в общем, ты прав. Думаешь, они в ближайший месяц снова пойдут на дело?» «Хороший вопрос», — Лев Иванович покопался в лежащих на его столе бумажках. «Если взять даты, в которые совершались эти грабежи, то тут какой-то четкой схемы нет. Нестандартно каждый раз через два или три месяца». И непременно двадцать пятого числа. — Уж не хочешь ли ты сказать, что еще? — сверился с календарем новолуний и полнолуний, — ехидно улыбнулся Кричко. — Или каких-нибудь солнечных затмений и приливов? — Очень смешно, — парировал Гуров. — Если надо, то и сверимся и ты, и я. Но даже это в нашем случае мимо кассы. — Может, мы еще не все планеты проверили? — Еще, скажи, не все галактики. Знаешь, шутки шутками, но в среднем они все эти налеты совершают примерно через три или через пять месяцев. — Не сказать, чтобы четкий промежуток, — прищурился Стас. — Нечеткий, — кивнул сыщик. — Поэтому я и опасаюсь. — А напомни, когда последний эпизод был? — Месяца полтора, кажется, назад. — Именно. Лев Иванович мельком глянул на листок в руках. — Лева, я, конечно, стараюсь быть оптимистом и надеюсь, что наша бандочка хотя бы в ближайший месяц будет сидеть как мышки под веником и не отсвечивать почем зря, но, сам понимаешь, в нашей работе всякое случается. — — Я тоже надеюсь, Стас. Гуров покрутил бумагу в руках и отложил ее. — Мы, конечно, можем распечатать фотографии медика, ходить, всем показывать и спрашивать, а не видели ли вы, дамы и господа, сего гражданина где-нибудь поблизости? Кривляясь, изобразил напарник, а затем развел руками. Но... Но дело в том, что мы даже... «Формально медика в розыск объявить не можем», — продолжил сыщик. «Просто потому, что не за что. Наши догадки и предположения к делу не пришьешь». И, «Кстати, об этом», — Станислав откинулся на стуле. «Вот найдем мы с тобой этого орла. А ловить на чем будем?» «Это ты вперед паровоза бежишь», — ответил Лев Иванович, — потому что для начала медика надо найти. А вот когда мы с тобой его найдем, узнаем, где он живет, бывает, чем дышит и так далее, вот тогда и будем думать, на чем его ловить. А пока что давай не городить огород. Тем более, как ты сам заметил, искать мы его можем долго. — Ладно, тогда пока что посидим, сложа ручки, — усмехнулся Кричко. — Нам этого даже при очень большом желании сделать не дадут, — кмыкнул Гуров. — Лучше займемся вот чем. Попробуем выявить бандитского стукачка среди окружения потерпевших. — Думаешь, там один человек был? — посмотрел на него Стас. — Не знаю, но наиболее вероятно. Один, ну, максимум два человека там будут. — Да, скорее всего. — Я не думаю, что у них в банде человек десять. Наверняка меньше. — Наверняка, — поддержал сыщик. — Скорее всего, у них там человек шесть-семь, не больше. Организатор, исполнители и все, кто попутно, в том числе и информаторы. — Ну, организатор иногда и сам бывает исполнителем. Хотя и не всегда. — — В нашем случае примем такую версию. На самом налете, точнее, на одном из них, видели троих, тех, кто непосредственно налетал и грабил. — А теоретически могло быть четверо, — заметил напарник, — с водителем. и ведь нет смысла идти на дело всей дружной толпой. — Верно. — Кстати, Пантелеев, как мне кажется, — Относился к тем, кто попутно, — предположил Лев Иванович. Знаешь, учитывая его послужной список, его бы могли и в боевики записать. — Это если только по протекции медика. А мы еще не знаем, какую роль там сам медик играет. Но я не отказываюсь от мысли, что он напрямую на дело не ходил. — Тоже попутно? — Или организатор, — предположил Станислав. — Хороший вопрос, но ответ на него мы получим от самого медика. — А вот то, что Витенька за денежку шестерил, ну, это даже можно не сомневаться, — махнул рукой Кричко. — Он просто любящий почесать кулаками гопник. Хотя нет, как выяснилось, еще и мокрушник. Кстати, Лева, я тут вот о чем подумал помнишь у акимова на теле нашли проколы думаешь медик подсказал скорее всего там могло ведь быть и так пантелееву спустили команду избавиться от акимова а медик еще и ценный совет дал как сделать так чтобы Олежку подольше не нашли а то и вообще никогда я тут на медник эксперту заскакивал да задал вопрос про подобные проколы, и он мне сказал, что если такие дырки правильно сделать, то трупик может вообще никогда не всплыть, на дне остаться. Понятное дело, медик же знал, о чем говорил. Вот только Витя то ли не так понял, то ли по неопытности не так сделал, то ли все вместе. И в итоге всплыл Акимов раньше времени. — А потом и самого Пантелеева приговорили, — подытожил Стас. — Но кто пока тайна, покрытая мраком? — Ничего, все тайное становится явным. Даже если медик не организатор, он может много что интересного рассказать. Я в этом даже не сомневаюсь. — Разделяю вашу уверенность, Лев Иванович, целиком и полностью — Но все наши разговоры — это, конечно, хорошо. — Намек понятен, — улыбнулся Гуров. — Доставай дело. Будем снова штудировать доизучать да Хотя, к чести тех оперов, что все это начали, будет сказано, что поработали они хорошо. Жаль, что безрезультатно. — Ну, Стас, мы с тобой тоже не идеальны. — И будь готов к тому, что опять придется мотаться и трясти всех родственников, пострадавших. — Куда ж без этого-то? — вздохнул напарник. — Посмотрим сначала, что у нас имеется. Друзья снова погрузились в дела. Документы, протоколы, показания. Сыщик и Станислав даже почти не говорили, изредка обмениваясь короткими репликами. Когда работа закончилась, Лев Иванович устало откинулся на стуле. — Это еще не самое страшное, — попытался подбодрить его Кричко. — Ты прав, — кивнул Гуров и потер виски. — Но утомляет не хуже какой-нибудь засады. — Мне кажется, засада хуже. Здесь хоть что-то делаешь, а там просто сидишь... Уставившись в одну точку, и ждешь. — Не будем спорить, — махнул рукой сыщик. — Что-нибудь хорошее есть? — Да как тебе сказать, не так уж много народу знало, куда поедут погибшие, и что при них будет большая сумма денег. — Ну, это само собой. Наверняка родственники — это сто процентов. — Родственники, но не все. Вот взять того же Митенкова, который дачу покупать собрался. Естественно, про деньги его жена знала. Она же сказала, что дорожайший муженек их снял со вклада. Если это правда, и действительно со вклада снимал, а не заначки на антресолях вытащил, значит, знали еще и работники банка. А кроме жены? Ну, там, родители, братья-сватья... — Нет, даже в фирме не знали. — В которой этот митенков работал? — Которую возглавлял. — Ну да, и работал, соответственно. Он же лет эдак пятнадцать-двадцать назад решил придать легальный вид своим доходам. Вот фирмочку и открыл свою. — Ну, с ним понятно. А с остальными? — Да и с остальными не фонтан, — покачал головой Стас. В том случае, где серьги мелькнули, которые у Акимова оказались, там они семьей ехали на какой-то загородный междусобойчик, арендовали турбазу, взяли на личку технику даже свою потащили. — Типа магнитофонов до колонок? — уточнил Лев Иванович. — Ну да. С ними только старшая дочь не поехала. Она в больнице на лечении лежала. — Можно сказать, повезло девке. Иначе бы вместе со всей семьей положили. Вот там народу поболее было. — Само собой, — кивнул Гуров. — И работники турбазы, и наверняка кто-то из коллег, и всякие приятельницы, и подружки жены с дочкой. Кстати, а они одни там гулять должны были? — В том и дело, что нет. — Там какой-то дружба отца семейства со своей роднёй был. Собственно, они погибших и обнаружили, потому что приехали аккурат за ними. Ещё повезло, что бандитов к тому времени след простыл, под раздачу не попали. — Ещё и потому, что целью не они были, — пояснил напарник. — Это единственный эпизод, где довольно много народу знало про поездку. К слову, о деньгах. У них как раз была наличность на все эти развлекушки. Плюс серьги они сняли не только с девочки. С ее матушки тоже цацки поснимали. Та зачем-то побрякушек на себя понацепляла. Вот их и свистнули. — Да уж, — усмехнулся сыщик, — вот хоть убей, не пойму, зачем на турбазе в бассейне, допустим, плавать в колье с камушками в кольцах с бриллиантами и с золотыми браслетами. — Лева, понты дороже денег, особенно у многих дамочек. — Особенно у тех, кто за богатенькими замужем, не без иронии поправил Лев Иванович. — Да, особенно у таких, — согласился Станислав. — У меня не лучше. Гуров заглянул в свои записи. В одном случае вообще даже жена не знала, куда муженек поедет, не говоря уж о каких-то там деньгах. Мол, сказал ей, что по делам, вот и весь разговор. — Вряд поди, — засомневался Кричко. — Все может быть. Не мы же ее допрашивали. Хотя в некоторых семьях такие высокие отношения, что могут действительно не знать. — Да я не спорю, но такое, как правило, редкость. — Ничего исключать нельзя. Так что, пока не сыскался медик, давай трясти родственников и знакомых потерпевших. Может, стукачок на горизонте мелькнет. — Не послали бы нас по известному адресу, — хмыкнул Стас. — Но даже если и пошлют, — подмигнул сыщик. — И что, идти туда собрался? — Опасения напарника почти не оправдались. Разумеется, не все с такой большой охотой согласились повторно встречаться и беседовать с оперативниками, но последние проявили настойчивость. Во всяком случае, сыщиков хотя бы не послали и даже разговаривали вежливо. Встречи и разговоры заняли больше недели, включая выходные. Чтобы не терять времени даром, друзья разделились. Обсудить результаты они договорились уже после. Агенты пока тоже молчали насчет медика, хотя и Лев Иванович, и Станислав периодически, хотя чего греха-то и через день, если не чаще, напоминали про поиски. — Что, товарищ полковник, подведем итоги? — сказал как-то Гуров после обеда. Незадолго до этого как раз вернулся на рабочее место Кричко. — А давайте, товарищ полковник, — согласился тот. — По сути, всех, кого можно, перетрясли. Их оказалось даже больше, чем тут. Он стукнул рукой по одной из лежащих на столе папок с делом. — Надеюсь, не зря мы с тобой столько времени на все это угрохали. — Это обычное явление. Чем глубже копаешь, тем больше земли. — Пойдем по порядку. По каждому эпизоду. — Да, — кивнул Стас и раскрыл первую, подвернувшуюся под руку папку. — Вот с него и начнем. — С твоего любимого митенкова подколол сыщик. «Врагу такого любимого не пожелаешь!» — неподдельно скривился напарник. Противный до да жути был, хоть и не стоит плохо о покойных говорить. «О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды», — заметил Лев Иванович. «Сам, что ли, концовку придумал?» «Нет, древние греки. Просто до нас это выражение дошло без концовки». — О, как? — покачал головой Станислав. — А я и не знал. — Да я тоже не знал до поры до времени, пока историк знакомый не рассказал. — Ладно, греков оставим. Вернемся к современникам. Итак, супружница его при первом допросе не соврала. Благоверный действительно снял деньги со вклада, но не всю сумму. Часть у него дома в заначке имелась. — Небось, половина где-то, — предположил Гуров. — Чуть поменьше. Работники банка подтвердили, мол, да, снял деньги на покупку дачи. — А им-то не все ли равно, на что он деньги снял? — Хоть сортир обклеить. — Не скажи, Лев Иванович, сейчас из-за этих телефонных мошенников сотрудники банка вынуждены, грубо говоря, отслеживать и проверять, на что граждане свои кровные снимают. «Неудивительно. И дело в целом благое. А они что, прямо вот так берут и проверяют?» «На деле выглядит так. Пришел ты в банк, захотел пару миллионов снять, а тебя спрашивают, на что? Ты такой в ответ, на безопасный счет перевести. А тебе сотрудники, не-не-не, не надо, это аферисты, жулики, вы только деньги потеряете». Сыщик невольно издал смешок. Вот зря смеешься. Говорят, немало случаев так предотвратили. — Это же хорошо. — Еще бы. Ладно, возвращаемся к Митинкову. А то опять отвлеклись. Итак, работников банка в количестве двух штук, точнее, человек, я выписал. Плюс жена. Ну и, собственно, все. В фирме у Николаша, так его звали, был товарищ на подхвате, вроде зама. Так вот, он знал, что шеф имеет намерение прикупить дачку, но не знал, когда конкретно тот соберется ее покупать. Рядовые сотрудники были не в курсах. А, пардон, не все. Кричко заглянул в бумаги. Еще продавец и риэлтор, естественно, знали и про деньги, и про место встречи. У них как раз должна была состояться сделка. Но, видимо, придется им другого покупателя искать. Ты их проверил? Нет, блин, забыл. Конечно, проверил. Риэлтор-то раскусила, что из себя представлял митенков Она такая дамочка бойкая, хваткая. А мужичку, который эту дачу продавал, было до лампочки, кто ее купит. Лишь бы деньги платили. Кстати, Лева... Они были дюжи злые из-за того, что сделка их таким печальным образом накрылась. Стас усмехнулся. — Потому что Николаша хоть и уторговал маленько, но все равно там сумма солидная. Потому что и дача сама не хибара на шести сотках, да и местечко там приличное, я бы даже сказал хорошее. — Неудивительно. — О чем и речь? — Ну, про эту семейку, которая на турбазу собиралась, мы с тобой уже говорили. Знали многие — и коллеги, и знакомые, и друзья, и даже родственники. Некоторые даже были в курсе цены будущего банкета. — Да там можно не гадать, — заметил Лев Иванович. — Ясное дело, что если люди собрались на отдых, причем не куда-то в лес с палатками... Они туда не с пустыми руками и карманами поедут. — Ясное дело. У тебя-то что? — Ну, во-первых, Колотырен. Тот самый, с кем я пересекался еще когда-то давно. — Ты говорил, он сидел раньше? — Да, за присвоение получил, но не очень большой срок. — Так вот, ты не поверишь... Его жена действительно не знала, что при нем деньги будут. Муж ей сообщил, что поехал на какую-то важную встречу по работе. — Что же, получается, никто не знал? — Понимаешь, не то чтобы не знали. Гуров пощелкал пальцами. Разговорил я одного его коллегу. Тот поведал, что у них были напряги с каким-то предприятием. Что-то там то ли с контрактами, то ли поставками, но не суть. Короче говоря, Колотырин пообещал решить проблему, но в подробности не вдавался. — Ну, те тоже не дураки, поняли? — сказал напарник. — Разумеется. Догадались, конечно, но точно не знали, как и про то, сколько денег должен был отвести Колотырин. Но это в его стиле, он держать язык за зубами умел. Да, вот тут действительно только вероятность. Нечто похожее было и в случае... Сыщик заглянул в свои записи. С Гуляевым, одним из фермачей. Вместе с ним, кстати, погиб и водитель. Там мне тоже пришлось уговаривать двух людей на откровенную беседу. «Потому что он как раз вез взятку, но какой-то чиновница из мэрии». «Тоже контракты или поставки?» «Первое. Договоры подряда». Фирмочка Гуляева занималась ремонтом нежилых зданий. Они рассчитывали на какой-то прибыльный госконтракт. И не просто прибыльный, а очень прибыльный. Ни одним миллиончиком там пахло, и даже не двумя. Губа не дура, однако. А они не сказали, чиновница случайно не Вашкевич? Про нее такая слава ходит, что она лишнюю копейку мимо своего кармана не пропустит. Кажется, она. Что и требовалось доказать. А водитель в курсе был, куда они едут. Пожалуй, нет. Я беседовал с его сожительницей. Она сказала, мол, начальник выдернул Вову в выходной под Колымить. А Вова этот, водитель, не шибко интересовался делами начальства. Это со слов девушки. Либо осторожничал, либо действительно было до лампочки, и сделал вывод Станислав. Это уже не принципиально. Так-то да. Кто у нас остался? Юшков, кажется. — Да, но там история более банальная. Задумал он с супругой разойтись, ну и втихаря решил кое-что ценное из их общего дома увести чтобы потом не делить при разводе. Об этом знали брат, отец и хороший приятель покойного. Понятное дело, в таких случаях громкую рекламу тоже не делают. А для женушки поди был сюрприз. — Неприятный. Ее больше расстроило то, что Юшков решил развестись. Дама там попалась, конечно, такая, знаешь... — Любительница выяснять отношения, — подсказал Кричко. — Да, что-то вроде этого. Она мне прямо сказала, хрен с ними, с этими вещами и деньгами, потому что решение мужа ее огорчило больше, чем потеря имущества. В общем, и тут не так уж много народу знали про ценный груз в машине. — Ну да. Приятель, кстати, вместе с Юшковым и пал жертвой этих... — Лев Иванович усмехнулся. — Неблагородных разбойников. — Хорошо сказано, — обрадовался Кричко. — Зато правдиво. Я и не спорю. — — В наше время всяких Робин Гудов днем с огнем не сыщешь. Последние разве что какие-нибудь революционеры-экспроприаторы в прошлом веке были, и то не все. — Возможно. Я не историк. А теперь, Стас, давай подведем итоги. Что мы с тобой имеем в наличии? — Имеем то, что ни шиша не имеем, — откровенно высказался Стас. «Я проверил по своим», — он ткнул пальцем в лежащие перед ним бумажки и блокнот. «Совпадений по именам и фамилиям нет. Один и тот же человек нигде не засветился». «Сравним с моими», — Гуров протянул свои записи. «У меня тоже никто не повторяется. Но ты учти, что у нас всего пять эпизодов». — Слава богу, что только пять. Но и там сколько убитых. Нет, конечно, некоторые из них... Э, слова доброго не стоили. Но уж смерти я бы им точно желать не стал. Напарник взял листки и протянул свои. Давай сверим. Через некоторое время друзья, изучив наработанные данные, пришли к одному выводу. — Все мимо. — мимо подвел итоги Станислав. — Мимо, — согласился сыщик, — тут реально, если и был наводчик, то точно какой-нибудь заправщик или парикмахер. Слушай, а у всех погибших что-то общее есть? — Кроме причины смерти? — по-черному сострил Кричко. — Не ерничай, я серьезно. — Так я не шучу. У них реально общее то, что они все пали жертвами этой банды неблагородных Робин Гудов. Некоторые даже друг с другом не были знакомы. Некоторые... Лева, я еще попутно попытался узнать, пересекались ли все погибшие друг с другом раньше. Я тоже, — заметил Лев Иванович. Тем более. Так вот, например колатырин и митенков друг друга знали с незапамятных времен, но были просто давние знакомые. Там не то что дружбы, даже приятельских отношений не было, но с другими они знакомы не были, даже шапошно. Короче говоря, и здесь тупик. Лёва, я даже поднимал все бумажки от экспертов. Умудрились эти гады нигде и ни в чем не наследить». Ни отпечатков, ни капель крови, ни брызг слюны и соплей и прочей пакости. Ну, извини меня, там же не боевое столкновение с вооруженным противником было, а просто налет, где одни с пушками, а другие с деньгами. То-то и оно. Вот уж действительно дело ясное, что дело темное. Припомнил Гуров слова, сказанные другом не так давно. «А что, медик?» «Агентура молчит?» «Пока что да», — ответил Стас, а потом усмехнулся. «Ей-богу, как будто этот медик в розыске и на нелегальном положении где-нибудь в подполье сидит, а мы его днем с огнем ищем». «Иронично», — заметил сыщик, — «но тоже не впервой. Что нам там его приятели говорили, что он в центре тусуется?» Лева-центр, между прочим, большой. — Не спорю. — Ты что, предлагаешь нам самим мотаться и выискивать? — покосился напарник. — Эдак мы хорошо, если случайно лет через пять его встретим. — По-моему, ты сгущаешь краски, — возразил Лев Иванович. — Можем просто выбрать несколько таких злачных мест да наведаться. — Думаешь, что медик околачивается по местным притонам до да блатхатам? Станислав покачал головой. — Я очень сильно в этом сомневаюсь. Пашенька хоть и из этой среды, но со всякими гопниками и прочей шелупонью тусоваться не будет. Ему это, знаешь ли, корона не позволит. — говорил мельком, видел, да плохо знаешь, — усмехнулся Гуров. — Так и есть. Но открою вам, товарищ полковник, большой при большой секрет. У некоторых товарищей на морде лица написано, кто они и что из себя представляют. Ладно, сдаюсь, шутливо поднял руки сыщик. С притонами понятно. Ну, извини меня, по каким-нибудь элитным казино и ресторанам медик тоже вряд ли шеваться станет. Это само собой. Хотя мне кажется, Будь у него деньги, он бы как раз по таким местам и ходил. Видать, не сильно он приподнялся на своем жульничестве. Ну, если он сейчас с этими Робин Гудами дела крутит... Хотя там тоже миллионы не загребешь. Просто потому, что у них в банде и без медика, мне кажется, народу хватает. Миллионы не миллионы, а все же наварились они на этом. — Хочешь сказать, что если в ближайшее время мы их не сцапаем, могут быть еще эпизоды? — Это само собой разумеющееся, — ответил Лев Иванович. — Если они нецеленаправленно на что-то эти деньги собирают, в чем я очень сильно сомневаюсь, то да, так и будут — убивать и грабить. Поэтому нам надо в ближайшее время выйти на эту треклятую банду, хотя бы через медика. — И что предлагаешь? — посмотрел на друга Кричко. — Еще сильнее наших барабашек трясти или самим ходить, да искать? — Раз стукача их мы не нашли, — Гуров сделал паузу. — Да, предлагаю так и сделать. Стас выдохнул и покачал головой. — И где искать предлагаешь? — спросил он. — Есть тут пара-тройка мест. — Можно еще у коллег поспрашивать, которые хорошо эту территорию знают. Не факт, но вдруг. Сколько раз было, что вот так неожиданно что-то допроклевывалось. Ну, на безрыбье, как говорится. Позвоню-ка я еще раз, Сереже, — заметил сыщик. А это их земля? — уточнил напарник. Ну, там, где ты предлагаешь поискать. — Их. А заведение, кстати, и ты знаешь. Бывшую столовку «Пирожок», помнишь? — Еще бы! — Станислав усмехнулся. — Знатное местечко было. Кто там только не отирался. В преснопамятные времена всякие хиппари и прочие панки, потом местные маргиналы и те же гопники. Неужели этот шалман еще работает? — Представь себе! — только это уже не столовка и не пирожок, а вполне себе пристойное кафе. — Не уровня люкс, конечно, не люкс, но все вполне прилично. Образно говоря, для среднего класса самое подходящее место. — Ну, тогда можно удочку закинуть. — Чем и займемся, — подвел итог Лев Иванович. — Все равно пока что никаких выходов не видно. Лучше хоть что-то, чем сидеть сложа руки. По-моему, мы с тобой и сообразим видимость деятельности. Но согласись, иногда и она работает.